Скажи правду, что случилось тогда? Должно быть, это мучило, не давало ему покоя все годы. Она улыбнулась, хотя и вовсе не хотела улыбаться. К чему ворошить старое? Не все ли равно теперь, как получилось, так или иначе? Нет. Серьезно ответил он, не все равно. Нагнулся, поднял с земли желтый ломкий лист. «Конечно, дело прошлое, ты права. Теперь уже что говорить о том, чего никогда уже не вернуть? И все же, поверь, я так ничего и не сумел понять, как не старался». Сдвинув брови, пристально разглядывал лист, словно никогда раньше не приходилось видеть упавшие листья. Поднял на нее глаза. «Так как же, можешь хотя бы теперь объяснить, Что тогда получилось? Она все молчала. Не хотелось ли говорить, не доказывать, к чему в самом деле ворошить прошлое? Вдруг почудилось, что вернулась с сызного. Рука ее как бы ощутила три картофелины, украдкой положенной Леной в ее карман, и опять перед глазами стало бледное лицо городской, пережившей войну девочки — которой никак не удавалось наесться досыта. «Я бы не стала жить без папы», — сказала Лена, — «ни за что не стала бы». Серафима Сергеевна долго крепилась, но не выдержала, заплакала. Она не хотела плакать, однако, как ни старалась, не смогла превозмочь себя. Она плакала не потому, что расстается с ним, теперь уже, конечно, навсегда — Не потому что жизнь прошла, пролетела, осталось, как говаривала некогда бабушка, совсем ее немного на самом донышке. Было горько от того, что нечего было ответить, и еще от того, что многое хотелось, но так и не суждено было сказать ему. У меня должен был быть ребенок от тебя, должен был, да вот не получилось. Слезы текли по ее щекам, она словно бы не замечала их. «Ты ничего не знал. И не надо, пусть будет так!» «Перестань!» — тихо произнес комбат. «Что это с тобой, Симочка?» «Не надо, прошу тебя!» Они стояли в дальнем конце перрона. К счастью, там никого не было, никто ее не видел. «Тот-то, наверное, удивились бы люди». Если бы увидели несчастное, зареванное ее лицо. Что бы подумали тогда? А ничего бы не подумали, только одно. Расстаются двое, уже сильно не молодые, Расстаются, скорее всего, навсегда. Больше уже не придется встретиться. Так оно в сущности и есть на самом деле. Комбат вынул из кармана платок, Осторожно вытер ее глаза и щеки, спросил негромко, как, наплакалась, полегчала малость. Она кивнула. Однажды, это было немыслимо давно, он также спросил ее, когда она долго безутешно плакала, а с мамой целый месяц не было ни строчки, сказал тогда, вот увидишь, завтра ты получишь письмо, даже целых два. Веришь мне? Она всхлипнула в последний раз. Верю. И что же, на следующий день к вечеру получила от мамы два письма. Ну что, он радовался, должно быть, не меньше ее. Теперь полегчало. Кто был прав? Будешь теперь всегда и во всем мне верить. А как же, сказала она, чувствуя себя безмерно счастливой. Как же тебе не верить? Серафима Сергеевна бегло глянула на часы. Еще есть время, — заверил ее комбат. Сказал почти весело. — Больше не буду тебя ни о чем спрашивать. Клянусь, никогда не спрошу ни о чем. Больше нам не придется ни спрашивать друг друга, ни отвечать. Подумала она и опять промолчала. Мысленно она словно бы заново перелистала всю свою жизнь. Нет, она не жалела ни о чем, призналась самой себе. Все случилось именно так, как и должно было случиться, только так. Он спросил тихо. — Наверное, с дочерью у тебя трудные отношения? — Очень трудные, — призналась она. — Разменяй квартиру. «Ни к чему жить вместе, раз такое дело?» «А мы и так живем отдельно, просто Вася сейчас временно живет у меня». «Понятно. Она заговорила быстро, словно боясь, что ее перебьют». «Ты не думай, я люблю ее, у меня никого нет ближе, Васи, но трудно с ней ужасно, иногда кажется, будто идешь по минному полю». «Не туда шагнешь ненароком, и готова, взорвешься». Он не перебивал, лишь время от времени взглядывая на нее. Ей не везет, она красивая, может быть, даже талантливая, но ее в театре не любят, не дают роли, все время плетут против нее интриги, всякие козни. Серафима Сергеевна вдруг поняла, Сейчас она говорит не своими, а Васиными словами. Так всегда утверждала Вася, ей не везет, к ней придираются, плетут против нее козни интриги, а она беззащитна, одинока в этой неравной борьбе.